Глава 14 «Муся!» — завопила я и кинулась обнимать щенка. «Ты меня вызволил из плена! Котик, зайчик, рыбка, ангел! И как только ты догадался порвать комбинезон, ты невероятно умен!» Муся гордо вскинул голову, высоко задрал хвост и замахал им из стороны в сторону. Было понятно, что он страшно доволен собой. «А теперь пошли в ванную!» — приказала я. «Только тихо!» Ступай осторожно, иначе мне придется мыть коридор. Ты ведь жутко грязный. Оказавшись в просторном санузле первого этажа, я критически оглядела пса и поразилась. В Москве осень длится шесть месяцев подряд, причем на протяжении этого времени стоит слякотная хмурая погода с дождем или мокрым снегом. Не припомню, когда у нас была настоящая зима с крепким морозом, солнцем и скрипучим снегом. Говорят, в изменении климата повинно глобальное потепление, но я веду речь не об экологии, а о жителях столицы, которые заводят крупных собак. Как люди справляются с элементарной задачей купанием пса? Муся сейчас напоминает многокилограммовый шматок грязи, а ведь выгуливать четырехлапого друга надо два раза в день. И что, регулярно устраивать ему баню? Тяжело вздохнув, я приказала слонопотому. Прыгай в ванну. Муся незамедлительно сел на пол. Меня охватило отчаяние. но вот. Сначала он не хотел надевать комбинезон, теперь не желает принимать душ, но Муся резко вскочил и встряхнулся. Брызги полетели в разные стороны и осели на моем лице, руках, волосах, одежде. «Уходи отсюда!» — обозлилась я. «Не стану приводить тебя в благопристойный вид. Уже поздно, я хочу спать. Если бы ты сразу надел комбинезон, то...» Короче говоря, уматывай в коридор и там сохни. Грязь слоем толще сантиметра, по закону всемирного тяготения, должна отвалиться сама. Гневные слова я подтвердила энергичными действиями. Уж не знаю, откуда у меня взялись силы, но я уперлась обеими руками в лохматый зад Муси и вытолкала 100 килограммового щеночка вон. Потом перевела дух и еще раз огляделась. Чьи-то заботливые руки повесили в ванной комнате чистый халат и положили гору свежих полотенец. На буртике ванны вытянулась шеренга баночек с кремами и бутылок с гелем, шампунем, кондиционером и скрабом. Стащив с себя грязную одежду, я швырнула ее на пол, отвернула кран, наполнила ванну и села в теплую воду. Очевидно, да, она любит понижиться в пене, потому что в поле зрения было все необходимое для кайфа. Под головой у меня пружинила специальная подушка, соль, которую я добавила в воду, издавала приятный фруктовый аромат, а на небольшой тумбочке лежал глянцевый журнал, необременительное для уставшей женщины чтение. Я взяла издание и начала перелистывать страницы. Обо всех своих проблемах я подумаю завтра. Сейчас полюбуюсь на сумочки и шмотки. Внезапно в ванной повеяло свежим ветерком. Я выглянула из-за журнала и онемела. Дверь в коридор распахнута стежь По плитке, скребя когтями, несется Муся. Я живу одна и давно отвыкла запираться в санузле изнутри. Все равно никто не зайдет. Вот малютка и воспользовался моей оплошностью. Наверное, тронул дверь лапой и, пожалуйста, он уже тут, с улыбкой на грязной лохматой морде. «Муся — Муся! — взвизгнула я. — Пошел вон! Ком... То есть, вот беда, я совсем забыла немецкий. Не ком, а... В ту же секунду черное тело взметнулось вверх и плюхнулось в ванну. Я застонала и уронила журнал. По воде пошли радужные пятна. Наверное, Муся был покрыт тонким слоем нефти. Иначе, почему жидкость приобрела столь странный вид и запах? Еще через мгновение содержимое ванны стало напоминать жижу во овраге при дороге. По поверхности воды заколыхались щепки, опилки, обрывки бумаги. Может, Муся приволок на себе мусорное ведро? Я закрыла глаза. О, Боже, дай мне сил встать и, приняв душ, взять полотенце. Главное, не вцепиться в здоровенную деревянную щетку с длинной ручкой, предназначенную для мытья спины, и не треснуть ею с размаху Мусю по его дурацкой башке. Конечно, пес ни в чем не виноват. Он еще маленький, трех месяцев не исполнилось, ума не нажил. У Муси огромное тело, а мозг в зачаточном состоянии, и, похоже, щенок старательно повторяет все мои действия. Скорее всего, он считает меня матерью и подобным образом познает окружающий мир. И я сама спровоцировала его прыжок в воду. Уж не знаю, что случилось с моей головой, но я опять перепутала глаголы. Гея назначает «идти», и его можно употребить в значении «пошел вон», а вот глагол «ком» — повелительная форма от «комон». «Приходить» в данном случае прозвучал как «идти», но только не «прочь», а «ко мне». Вот Муся и послушался. Нечто влажное коснулось моего лба. Я открыла глаза и тоненько взвизгнула. Прямо около моего лица маячила мокрая волосатая морда с высунутым розовым языком. Глаза щенка лучились восторгом, весь его вид без слов говорил. «Мама, я люблю тебя! Мама, я счастлив!» Неведомая сила вытолкнула меня из воды со скоростью отделяемой ракетной ступени. Я завернулась в полотенце и сказала. «Знаешь, дорогой, «Я всегда считала посещение ванной комнаты очень интимным делом. Можешь мне не верить, но я не поклонница совместного омовения. На мой взгляд, плавание в грязной пене даже рядом с любимым человеком отнюдь не эротично». Мося гавкнул, я вцепилась в бутылочку с жидким мылом и приказала. «Сидеть молча». Поклявшись никогда не заводить домашних животных размером больше божьей коровки, я как сумела вымыла, вытерла и высушила собаку и лишь приведя монстра в относительно приличный вид, сообразила. «Завтра мне не в чем будет поехать в город. Моя одежда грязная и мокрая, не успеет высохнуть до утра. Есть еще одна маленькая деталь. Я категорически не намерена сейчас заниматься стиркой. И что делать?» Ответ на сей вопрос пришел сразу. «Подняться в мансарду к Данке и порыться в ее вещах. У нас с ней примерно один размер. Отыщу что-нибудь подходящее». Туго завязав халат, я пошла по коридору к лестнице и, когда поравнялась со спальней Жози, услышала странный звук, похожий на стон. Насторожившись, я остановилась и вновь услышала жалобное. «Ау, — Ау! — Жозя! — прошептала я. — Ты как? — Ау! — Кто это? — Ау! — Наверное, следовало заглянуть в спальню Жози, но мне это показалось неприличным, и, похоже, стон идет не из комнаты хозяйки дачи. «Ау!» Я повернула голову вправо. «Здесь нужно кое-что пояснить. Как я уже говорила, мы с Даной давно дружим, и ранее я частенько бывала у нее в гостях. Став писательницей, я лишилась большей части личного времени, и наше общение свелось к болтовне по телефону. Городскую квартиру Даны, где сейчас проживает с новой женой Альберт, я великолепно помнила. Это самый обычный типовой вариант». Основная часть москвичей имеет подобные, они разнятся лишь количеством комнат. Войдя в квартиру, вы попадаете в крохотное пространство, из которого тянутся два коридорчика. Направо разместились ванная, туалет и кухня. Очень неудобное расположение, уж не знаю, кто из архитекторов придумал его. А двери в жилые комнаты находятся в другом коридорчике. Короче говоря, в московских апартаментах Даны никаких тайных мест не было. А вот на даче, которую я изучила, намного хуже — Полно чуланов, кладовых и закоулков. После ремонта я ни разу еще не приезжала к Дании и не знаю, что находится в тупиковой части холла, под лестницей. А именно оттуда и доносилась странное «Ау!». Трясясь от страха, я подошла к стене и обнаружила там ранее незамеченную дверцу, оклеенную обоями. Если бы из нее не торчала маленькая ручка, я никогда бы не сообразила, что здесь есть вход в какое-то помещение. Створка слегка покачивалась на петлях и тихонечко стонала. «Ау!» — из моей груди вырвался вздох облегчения. Всего лишь скрип несмазанной железки. А как похоже на стон! Впрочем, небольшое происшествие лишний раз убедило меня в справедливости мысли о том, что все таинственное имеет, как правило, самое банальное объяснение. Но что там под лестницей? Кладовка? Или, может, бойлерная? Я забыла, где у Даны расположены технические помещения. Не в силах сдержать любопытства, я толкнула дверцу и увидела небольшую комнату с двумя железными ящиками, на одном из которых моргали маленькие разноцветные лампочки. Еще тут громоздились здоровенный цилиндр и серебристые, похожие на ракеты, конструкции. Некоторое время назад я, тогда еще семейная дама, жила в загородном доме. О жизни вилки в коттеджном поселке читайте в книге Дарьи Донцовой «Монстры из хорошей семьи» издательства «Эксмо». Поэтому сейчас сразу поняла. Ящики — это котлы отопления, один из них резервный. Цилиндр — бойлер, а ракеты — всего лишь фильтры для воды. Небольшая коробочка на стене — автоматический отключатель газа. Если, не дай бог, газ начнет просачиваться из трубы, электроника мигом заблокирует его подачу. Да она не пожалела денег на оборудование и тщательно соблюдала технику безопасности. В углу краснели огнетушители, а большое окно было распахнуто настежь. Газовая служба не разрешает устанавливать оборудование там, где нет притока свежего воздуха. Окно должно быть открыто постоянно зимой и летом, днем и ночью. Впрочем, вместо этого вы можете приобрести мощную и дорогую вентиляцию. «Минуточку!» — я вздрогнула. Получается, что в дом очень просто попасть. Во-первых, ни Дана, ни Жози никогда не запирают входную дверь. Похоже, они даже на ночь не задвигают щеколду. Но предположим, что кто-то из безалаберной парочки все же сообразил повернуть ключ в замке. И что? Злоумышленник подойдет к бойлерной, легко перескочит через подоконник и окажется прямо у лестницы. Может, подобным образом преступник, покушавшийся на жизнь Даны, и проник в ее мансарду? Жозе возилась с птичками. Она бы не услышала чужих шагов. Старушка уверяла меня, что никто из посторонних не посещал дачу и не лгала. Она просто не знала, что негодяй проник в коттедж. Тихо влез, бесшумно вылез. Спасибо Вере Расторгуевой, решившей, что Гарибальди, надумала шантажировать ее и отправившейся побеседовать с Даной. Иначе моя подруга, лежа на сырой земле, могла умереть. Жозет полагала, что невестка спит в своей комнате. Да, старушки, не влез на третий этаж по винтовой лестнице. Так, нужно проявить бдительность. Я вышла из бойлерной и тщательно заперла дверь. Мне стало чуть спокойнее. Завязав по потуже пояс халата, я начала подниматься по лестнице, добралась до мансарды, пошарила рукой по стене, нащупала выключатель и нажала на клавишу. Ярко вспыхнула висящая под потолком люстра, на секунду я даже зажмурилась, затем открыла глаза, сделала шаг по направлению к гардеробной и удивилась. На изкосок от входа, рядом с вычурной кроватью, располагался секретер из ротанга. На мой взгляд, два этих предмета интерьера абсолютно не сочетались друг с другом, но сейчас меня поразил не подбор мебели. Почти вплотную к пузатому шкафчику был придвинут манекен в виде фигуры женщины, выполненный с большим искусством. У него даже имелись волосы. Манекен, одетый в и джинсы, смотрелся до жути натурально. Я бы никогда не поместила подобное в своей спальне. Проснешься ночью и испугаешься, приняв его за живого человека. Оставалось удивляться, как я не заметила данную деталь интерьера, заглянув сюда в первый раз. «Пожалуйста, не кричите!» — вдруг прошептал манекен. «Я не сделала ничего плохого. Вы кто? Я думала, Антонина тут одна». Пара секунд понадобилось мне, чтобы сообразить. Антонина — это Жузе. а в спальне Даны находится не муляша живая женщина. «Умоляю, не поднимайте шума!» — продолжала незнакомка. «Поймите, мне, с одной стороны, нужны деньги, с другой — вещь же не ее! Право нечестно отнимать у нас все!» «Вы кто?» — сумела, наконец, выдавить я из себя. «Лида!» — потупилась незнакомка. «Родственница Антонины, матери Альберта» бывшего мужа Даны. Собственно говоря, я его вторая жена. Но нас сюда не зовут. Антонина рассердилась на Алика. Знаете, почему? Все считают, что свекровь обожала Дану, а когда Алик ей изменил, не захотела видеть разлучницу, то есть меня. Но это неправда. Альберт случайно сказал про птичку. Он не хотел, получилось ерунда. А мать рассверепела и велела ему убираться вон. Ну, где такое видано? Да еще попугайчика Таисии унесла. Это уж вообще ни в какие ворота. Ну почему он должен да, не достаться? Какое отношение она к нему имеет? Вот я и пришла забрать свое. Чужого мне не надо, понимаете?» «Нет», — ответила я и села в кресло. «Если вы сейчас же не объясните, каким образом проникли в дом, что здесь делаете и вообще зачем сюда залезли, то я вызову милицию, и после ночи в КПЗ, именуемой в народе обезьянником, вас с пристрастием допросит не очень ласковый сотрудник уголовки». «Кража со взломом тянет на хороший срок». «Я ничего не ломала», — возразила женщина. «Влезаю через окно в бойлерный. Оно постоянно открыто. Это очень беспечно, между прочим. Но у них все распашку. Ладно, я свой человек. А если настоящий бандит заявится? Так ведь и убить могут». «Что значит «влезаю»?» — изумилась я. «Вы в который раз здесь?» Алида зарделась. Сначала я первый этаж обыскивала, затем на второй поднялась. Сразу-то все помещения не охватить? Особняк большой? Посудите сами. Разве честно Антонина поступила? Лишила Алика всего. Я бы за ней ухаживала. Да она, кстати, старуху постоянно одно оставляла, когда на работу уезжала. А я... Стоп! Начинай сначала!» Прошипела я, решив не церемониться с незваной гостями. «Рассказывай подробно. У меня много вопросов. Зачем ты сюда ходишь?» «Ищу птичку» пролепетала Лида. «Они в вольере живут, — отрубила я. — Не в доме. Для пернатых оборудовано специальное помещение. Прекрати мне лгать. У тебя есть еще одна попытка все рассказать сначала. Если вновь услышу ерунду, вызову милицию». «Погоди! — занервничала Лида. — Про птичку это святая правда. Только она не настоящая. Знаешь, кто был отец Алика?» «При чем тут родословная Альберта? — возмутилась я». — Вот уж о ком сейчас меньше всего хочется говорить, так это о великом прозаике. — Но мне придется рассказать его семейную историю, — настаивала Лида, — иначе ты ничего не поймешь. — Ладно, — согласилась я, — только имей в виду, мне врать бесполезно, я чую фальш за километр. Лида прижала руки к груди. — Скажу только правду ей-богу.